Глава двадцать восьмая. Грот. Инга пожарила два бургера, которые нашла в холодильнике и нарезала помидоры. Волнение зашкаливало. Хлеба не нашла. Руки не слушались. «Пойдем к тебе, еще раз проверим кабинет», — сказал Лев. «Хотя, конечно, это ни о чем. Завтра придет Василиса, и вы начинаете уборку. Я буду на связи». договорились Я пошла. Инга встала. Как я буду спать в этом бардаке? Но оставаться у него не стоит. Подумает еще. Спасибо за ужин, поблагодарил Лев. Она быстро дошла до дома. Сразу поднялась наверх, не глядя по сторонам. Все завтра. Инга лежала в развороченной спальне и пыталась заснуть. Она чувствовала усталость. Глаза не открывались. Тело было тяжелым, а сон не шел. Вертелась в кровати и думала об Олеге. Странный у них был брак. Бесчувственный, механический, а все равно тяжело. Жил человек, и его нет. И ведь какая ужасная смерть в падающем самолете. Все, наверное, там кричали в панике, молились, держались друг за друга и падали вниз. Беспомощные, напуганные, знавшие, что это конец. Ужас! Брын! Сообщение. Кто это? Ночь уже. Схватила с прикроватной тумбочки телефон, посмотрела на время. Почти два часа. Надо встретиться. Это в твоих интересах, наследница. Завтра. 13.00. Александровский сад. Скамейка около грота. Кодовое слово самолет Как только Инга прочитала, сообщение исчезло. Более подходящего места, чем Кремль, найти, конечно, трудно. Я не буду брать с собой Лёву. Попробую справиться сама. В Александровском саду меня никто никуда не украдёт. У неё не было и тени сомнений, что не надо ходить навстречу. Она даже немного успокоилась, Но эти невидимые придурки, которые развратили ей весь дом, сами вышли на связь. Успокоилась и сразу заснула. Только вот во сне все стало продолжаться. Она опять ходила между прилавков в игрушечном магазине, но в этот раз купила не куклу-робота, а самолет. Она вошла в этот самолет и стюардесса назвала ей место слева от прохода. Села. Каково же было ее удивление, когда увидела сидевших через проход Юлю и Олега. Ты «Зачем сюда явилась?» – спросила Юля своим командным тоном, каким она разговаривала с ней иногда в начале их знакомства. Противный голос. «Я пришла не к тебе, а к своему мужу, Олег», – позвала она его. «Уходи, Инга, я попробую». «Что ты попробуешь?» Раздался звонок мобильного. Инга открыла глаза. Алло? Здравствуйте, Инга! Это у Василиса. Я стою на крыльце у входной двери. Лев Михайлович? А, да. Вас прислал Лев Михайлович. Иду. На часах было почти десять. Инга вскочила с кровати. Сон стоял картинкой в голове. Особенно слова Олега. Он попробует? Что он попробует? Помочь мне найти чертежи или что там у него? Формулы? А что я буду с ними делать? Куда бежать? К Лёве? А вдруг они враги, и Кольцов ломает дурака, что он понятия не имеет, чем занимался Олег? Вдруг он специально послал Юлю? а притворяется, что ничего не знал, и она поехала от него в тайне. Почему я должна ему доверять? Но оставаться совершенно одной тоже не вариант. Вероника? Откуда мне знать, какой человек ее муж? Может, он хитрый чиновник, который только и смотрит? У кого можно чем поживиться и шантажировать? С другой стороны, нельзя совсем уж не доверять людям. «Ой, а что же это делается-то?» – запричитала Василиса, войдя в дом. «Тут надо неделю разбираться. Украли что?» «Я не знаю. Трудно сказать. На первый взгляд вроде нет», – пожала плечами Инга. «Искали, наверное, что-то. Вот ведь твари!» Она схватилась за голову. — Василиса, у меня к вам одна просьба. — Какая такая? — Мне надо срочно уехать по очень важному делу, так что я вас попрошу начать без меня. Давайте я вам покажу, где что должно лежать, что в стирку, постирочное внизу, разбитую посуду в мусорное ведро, естественно. Все сразу не надо. Сделайте, пожалуйста, гостиную и кухню. если хорошо пойдет, Переходите в спальню на втором этаже, там меньше всего беспорядка. Я приготовлю смену постельного белья, но это можно и завтра. А когда вы вернетесь? Постараюсь как можно быстрее, может быть и быстро обернусь. Пойдемте в гостиную, надо начать с нее. Она быстро объяснила Василисе, что к чему, приняла душ, оделась и поехала в Кремль, точнее в Александровский сад. Почему он, этот таинственный некто, выбрал такое странное, самое загадочное место в московском Кремле? Намекал на эту самую загадочность? же построен из обломков белокаменной Москвы с массивной верхушкой колоннады, на которой изображены непонятные лошади с рыбьими хвостами, да еще и с крыльями, и античные шлемы с гребнем. А античность – это супертехнологии и другая физика. Это знает уже каждый школьник. Как жаль все-таки, что я гуманитарий и ни черта не понимаю в формулах Олега. Одной мне не разобраться. Она припарковала машину у торгового центра, попавшегося по дороге, и пересела в метро. В центр соваться с машиной всегда накладно и, главное, хлопотно. Доехала до станции охотный ряд вышла у гостиницы «Москва» и пошла пешком в Александровский сад. Народу вокруг, как всегда в этом месте, было полно. Как же здесь красиво! Все родное, знакомое с детства! Сразу вспомнила елки во дворце съездов, куда мама всегда ее водила, отдавая дань традициям своего детства, вспомнила, как гуляли здесь старшеклассниками, ходили в исторический музей. Пошла вдоль кремлевской стены, прошла могилу неизвестного солдата, бросив взгляд на огонь. Вот и грот. Нашла лавочку неподалеку и села в ожидании таинственного незнакомца.